Еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Глава двадцать Пророчество о долине видения. Что с тобою, что ты весь взошел на кровли?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 Ты не будешь более ликовать посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины.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 будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Глава 24. Вот Господь опустошает землю и делает её бесплодную, изменяет вид её и рассевает живущих на ней.